Промышленный подъем 1909-1913 годов С конца 1909 года полоса длительной депрессии начала сменяться промышленным подъемом. К этому времени промышленность почти достигла а в некоторых отраслях и превысила докризисный уровень производства. Показатели темпов роста производства в некоторых отраслях в период нового промышленного подъема оказались намного выше, чем во время подъема 90-х годов. Страница 295. Важнейшим и определяющим фактором этого явления был сформировавшийся к этому времени в России маномолистический капитал. Самые высокие темпы роста производства в 1909-1913 годах наблюдались в наиболее монополизированных отраслях промышленности черной и цветной металлургии, машиностроении и топливной. В значительной степени новый промышленный подъем обусловливался ростом потребностей промышленности в металле в связи с огромными правительственными заказами на военные нужды. На улучшение экономической конъюнктуры оказали влияние высокие урожаи в 1909-1913 годах, за исключением 1911 года, сделавшие возможно в небывалых размерах повысить экспорт хлеба. Для хозяйства страны это было особенно важно, так как на международном хлебном рынке цены возросли в среднем на 35%. Стоимость экспорта в России увеличилась почти на 1 миллиард рублей по сравнению с концом 90-х годов. В годы подъема значительно повысилась товарность сельского хозяйства. Возросла покупательная способность населения в результате таких завоеваний Первой Российской революции, как отмена в 1907 году выкупных платежей и повышение заработной платы рабочих. Торговый оборот только за 4 года 1909-1913 годы возрос на 2,3 млрд. рублей, то есть почти в полтора раза. Выросли денежные вклады и текущие счета во всей кредитной сети. К 1913 году они достигли 4,7 млрд. рублей, то есть увеличились по сравнению с 1900 годом на 235%. Огромный спрос на денежные капиталы впервые был удовлетворен за счет внутреннего денежного рынка. Удельный вес иностранного капитала в общей сумме основного капитала новых акционерных компаний резко уменьшился. Так, в 1909 году он равнялся 11,8%, а в 1913 году 0,8%. При этом экспорт иностранного капитала продолжался в прежних абсолютных размерах. Экономическому подъему 1909-1913 годов была присуща неравномерность изменения конъюнктуры по отдельным отраслям и районам. Эта неравномерность, характерная вообще для капиталистической экономики, в период империализма под влиянием монополий и банков особенно усиливается. Удильный вес продукции южных металлургических заводов, опекаемых финансовым капиталом в годы подъема, резко возрос. Из 283 миллионов пудов чугуна, выплывленного в 1913 году в России, около 190 миллионов пудов, или 67%, приходилось на заводы юга, В 1900 году последний показатель равнялся 52%. Страница 296. На уральских заводах за эти годы производство чугуна увеличилось на 10,5%, в то время как его удельный вес в отраслях значительно понизился с 28% с половиной процентов в 1900 году до 19,7% в 1913 году. То же явление наблюдалось и в каменноугольной промышленности. Добыча угля все более сосредоточивалась в Донбассе и в районе Урала. На экономическую конъюнктуру влияли также искусственное замораживание производства и взвинчивание цен на внутреннем рынке – проводимые монополиями. Нефтяные монополии, не желая вкладывать капиталы на расширение производства, увеличивали свои прибыли за счет резкого повышения цен на нефтепродукты. Так цена на сырую нефть в Баку за 1900-1913 годы повысилась в три раза. Дивиденды нефтяных акционерных компаний были самыми высокими в стране, но сокращение добычи нефти болезненно отражалось на народном хозяйстве. В годы промышленного подъема темпы роста производства в ряде ведущих отраслей промышленности, в том числе и в черной металлургии, были выше, чем в высокоразвитых странах Европы и в США. Объем выпускаемой продукции в машиностроении увеличился за эти годы в полтора раза, причем значительно расширился ассортимент машин и механизмов. Высокими темпами развивались пищевая и некоторые другие отрасли легкой промышленности. Самая развитая в России отрасль промышленности – хлопчатобумажная – легче других перенесла кризис и депрессию. Прирост производства здесь был не очень высоким, но стабильным. В годы промышленного подъема 1909 13 годы еще более возросла роль железных дорог во внутренних экономических связях. К 1913 году в основном завершилось строительство железнодорожных линий, связавших центральные районы России с окраинами. Протяженность железных дорог составила 63,8 тысяч километров, без учета железных дорог Финляндии, КВЖД и местных. Но начиная с 1900-х годов темпы железнодорожного строительства сократились. Правительство резко уменьшило средства, отпускаемые на строительство казенных железных дорог и отменило гарантии на акционерный капитал предприятий частных железных дорог. В то же время грузооборот железных дорог постоянно увеличивался. Значительную роль в экономике играл речной транспорт. В некоторых районах основное, а иногда и единственное средство грузоперевозок. Речной транспорт имел хорошую отечественную судостроительную базу. Более 2 третий грузов перевозилось на паровых судах. В годы подъема наметились изменения в русском морском торговом флоте. Хотя темпы роста морского торгового флота оставались сравнительно невысокими – 15,7%. В предвоенные годы он пополнялся преимущественно крупными пароходами и теплоходами дальнего плавания и большого каботажа. Усилилась роль торговых флотов – Балтийского и Северного морей. В морском судоходстве высокого уровня достигла концентрация капитала. Перед Первой мировой войной 45% тоннажа русского торгового флота принадлежало шести акционерным компаниям. Однако русские судоходные предприятия по-прежнему не выдерживали конкуренции с иностранными пароходными компаниями, в руках которых находилась основная масса заграничных грузоперевозок. Общий уровень развития транспорта оставался еще низким, очень мало было шестейных дорог и мостов. Во многих районах местные грузоперевозки весной и осенью останавливались. Промышленный подъем 1909-1913 годов не вызвал появления на карте России новых промышленных центров, как это было в 90-х годах. Страница 297. Основная часть промышленного производства и железных дорог по-прежнему сосредоточивалась в старых промышленных районах. Однако внутри этих районов – произошли некоторые структурные изменения. Так, в Центральном промышленном районе резко поднялся удельный вес тяжелой промышленности. Он стал крупным центром машиностроения. В Северо-Западном районе выросли крупные предприятия текстильной и химической промышленности. В Прибалтийском районе значительно расширилось производство машиностроительной, химической, металлообрабатывающей, электротехнической промышленности – Южный район и Украина продолжали оставаться основной базой горнодобывающей, металлургической и сахарной промышленности. Но и здесь появились новые машиностроительные и судостроительные предприятия. В Бакинском районе, который оставался нефтепромышленным центром страны, выросли предприятия нефтяного машиностроения и появилась единственная в окраинных районах России крупная текстильная фабрика. Вступление России в эпоху империализма привело к возникновению новых форм в торговле, к значительной ее концентрации и усилению участия банковского капитала в торговых операциях. В 1900-1913 годах внутренний товарооборот России вырос на 64,4% и составил 18,5 миллиардов рублей. Большое развитие получили торговые акционерно-паевые предприятия. Промышленные монополистические объединения «Продомед», «Продуголь», «Медь» и другие играли все большую роль в сбытии товаров на внутреннем рынке. Торговые операции с сельскохозяйственными продуктами вели и коммерческие банки. Значительно поднялся удельный вес магазинной торговли – В крупных городах появились универсальные и специализированные магазины. Дальнейшее развитие получила биржевая форма торговли. В период до монополистического капитализма почти все российские биржи были товарными, где лишь изредка пускались в обращение ценные бумаги. С 900-х годов наметилось разделение бирж на фондовые и товарные. Последние, в свою очередь, стали специализироваться по отдельным товарам: хлебные, мясные, лесные и так далее. В 1906 году создается специальная организация Совет съездов представителей торговли и промышленности, выражавший интересы биржевых комитетов. Во главе совета стояли видные представители финансовой олигархии: В. И. Темирязев, Н. С. Авдаков, Э эль Нобель и другие. В 1912 году в России действовала 85 бирж. Несмотря на значительные качественные изменения в биржевой торговле, в правовом отношении она регулировалась давно устаревшими законами. Страница 298. Наряду с новыми капиталистическими формами торговли сохранялись и старые, характерные для феодально-крепостнической России. Даже в оптовой торговле большинство составляли средние и мелкие предприятия. В начале 1900-х годов 87% товарооборота приходилось на лавки, палатки и разносную торговлю. Широкому внедрению новых форм торговли мешали низкий уровень развития транспортной сети, недостаточность товарных складов и элеваторов. Развитие внутренней торговли тормозилось низкой покупательной способностью основной массы населения крестьян. В 1912 году стоимость товара, приобретаемого одним сельским жителем, была в 16,5 раз меньше стоимости товара, покупаемого горожанином. Возрастал экспорт русских товаров за границу. В 1900-1913 годах вывоз русских товаров за границу, несмотря на самые высокие в мире таможенные пошлины, увеличился на 212,2%. Главным экспортным товаром оставался хлеб, а также другие продукты сельского хозяйства, сырье. Удельный вес промышленных товаров был незначительным и не превышал 10% экспорта. Большая часть их вывозилась в Китай и Иран. Среди ввозимых в Россию товаров значительную часть составляли оборудование для промышленности и транспорта, цветные металлы, продукции химической промышленности и текстильное сырье. Немалую долю импорта занимали предметы роскоши. Главными внешнеторговыми партнерами России являлись Англия и Германия. В 1905 году для осуществления руководства всей внешней и внутренней торговлей было создано Министерство торговли и промышленности. Тесно связанное личными контактами с крупнейшими банковскими и промышленными монополиями, оно стало ярым защитником интересов российской финансовой олигархии. Перед Первой мировой войной Россия располагала высокоразвитой банковской системой. Центральное место в этой системе занимали Государственный банк и столичные акционерные коммерческие банки – Государственный банк России, помимо его значения как Центрального эмиссионного банка страны и крупнейшего денежно-кредитного учреждения, являлся непосредственным органом проведения в жизнь экономической политики царского правительства. Наряду с Особой канцелярией по кредитной части Министерства финансов, Государственный банк был важнейшим звеном государственно-капиталистического хозяйства, Он оказывал непосредственную поддержку банковским монополиям, сам занимался кредитованием промышленности и торговли через широкую сеть отделений и контор. Вторым наиболее мощным звеном в российской кредитной системе были частные акционерные банки коммерческого кредита. По концентрации капитала акционерные коммерческие банки России превосходили банки развитых капиталистических стран. Перед Первой мировой войной 89,3% всего основного капитала акционерных банков принадлежало банкам с акционерным капиталом свыше 10 млн. рублей. Наиболее крупную роль играла группа петербургских банков – русско-азиатский, петербургский, международный, азовско-донской, торгово-промышленный и русский для внешней торговли – так называемая «большая пятерка», на долю которой приходилось почти половина всех ресурсов капитала и активов русских акционерных банков. Концентрация сопровождалась централизацией банковских капиталов путем слияния и поглощения крупными столичными банками относительно мелких провинциальных банков. Вся страна покрылась сетью филиалов крупнейших акционерных банков, Только Петербургским и Московским банкам перед Первой мировой войной принадлежало 719 филиалов. Активы акционерных коммерческих банков равнялись 72,3% активов всех кредитных учреждений России в 1914 году. Страница 299 Несмотря на очень высокий уровень концентрации и централизации капитала акционерных банков, резко возросла численность обществ взаимного кредита и городских банков. В 1913 году в России было 1108 обществ взаимного кредита с суммой основных активов 865 млн. рублей и 317 городских банков с суммой активов 245 млн. рублей. В системе земельного кредита по-прежнему выделялись два государственных банка – дворянский земельный и крестьянский поземельный. Деятельность этих банков способствовала укреплению капиталистических элементов в сельском хозяйстве, повышению его товарности. Помимо государственных учреждений земельного кредита действовали восемь местных дворянских земельных банков – 10 акционерных земельных банков и 36 городских кредитных обществ. Всеми земельными банками перед Первой мировой войной было выпущено закладных листов на сумму 5,4 млрд. рублей и представлено долгосрочных кредитов на сумму 5,3 млрд. рублей. Из них почти 60% было получено помещиками – Таким образом, царское правительство продолжало использовать систему земельного банковского кредита в интересах сохранения крупного землевладения. После русской японской войны и революции 1905-1907 годов финансы России оказались в тяжелом состоянии. В период с 1905 по 1909 годы государственный долг России достиг 3 миллиардов рублей, стремясь сократить расходы, Чтобы обеспечить бездефицитный бюджет, правительство пошло на свертывание удачно сложившейся организации государственного регулирования промышленности, почти полностью прекратило финансирование строительства железных дорог. В государственном бюджете урезывались не только расходы на экономические и культурные нужды, но и статьи расходов на вооружение. Правительство увеличивало поступление в казну за счет введения новых косвенных налогов, что прежде всего отражалось на положении трудящихся масс. Промышленный подъем создал благоприятные условия для притока золота в Государственный банк. Только за два года, 1909-1910, было получено 145 миллионов рублей золотом и увеличение вкладов в частные коммерческие банки – Хотя в 1910-1913 годах новые займы не заключались, государственный внешний долг продолжал увеличиваться. Среднегодовые платежи по займам достигли 405 миллионов рублей. Большая часть государственного бюджета уходила на содержание государственно-бюрократического аппарата и на военные расходы.